Глава 45 26 июня, 20 часов 8 минут по западноевропейскому летнему времени. Марокко, горы Высокий Атлас. Елена бежала по горящему лесу. У нее за спиной вспыхивали факелами кедры. Кругом ревело пламя и клубился горячий дым. Елена, спотыкаясь и хрипя, ничего не видя из-за слез, неслась вперед, искала, где бы укрыться. Шарли бежала рядом, держа её за руку. Серое от пепла лицо капитана покрылось испариной и блестело. Из глаз текли слёзы, но причиной тому был не только дым. "Сюда", позвала Шарли, увлекая Елену в тенистую гущу. Елена спотыкалась и чуть не падала. "Я не справлюсь", думала она. Внезапно деревья разошлись. Солнце, по-прежнему скрытое пеленой дыма, засветило ярче. Елена огляделась и сразу поняла, где они. О нет. Она подняла взгляд на слоистый склон, на почерневшее устье пещеры. Елена замедлилась. Не хотелось идти туда, где пропало уже столько людей. Вот только Шарли не оставил ей выбора и ещё крепче сжал её руку. Надо нам скрыться из виду. Капитан права. Лес горит. За рекой наверняка следят, так что им и мы, правда, надо укрыться. Переждать и придумать, как выбраться из передряги. Шарли выпустила её руку только у самого подножья утёса и принялась карабкаться вверх, но тут склон у неё над головой взорвался фонтаном каменной крошки. Шарли и Елена прижались спинами к утёсу, а из-за леса, горящего вдоль речушки, на которой остался котерок, вышел Кадир, весь в чёрном с винтовкой у плеча. Приперев женщин к стенке, он приготовился их убить. Шарли метнулась было в сторону горящего леса, но Кадир пальнул ей под ноги. Гигант приближался, отрезая пути к побегу. В этот момент у него за спиной показался Монсеньор Ро. Ногу священник перевязал. Во взгляде горели одновременно ярость и боль. Кадир остановился спиной к лесу, и Ро крикнул ему. «Да пристрели уже обеих!» Взгляд Кадира, как обычно, оставался мертвым и бесчувственным. Он прицелился в Шарли. и выстрелил. 2009. Нихир спряталась у золотых ступеней за одноэтажным домом. По другую сторону лестницы Ахмат и оставшийся сын сделали то же самое. Они долго пробирались через город, старательно держась тени и избегая огненных охотников. Аллах улыбался им и вознаградил за осторожность. Нихир выглянула из укрытия и посмотрела на фасад дворца в 30 ярдах от них. Ближе подойти она не осмеливалась. Там столпились огромные создания, окутанные клубами дыма и подсвеченные внутренним огнём. Мимо ворот, перешагивая через сратев, прошёл на тонких ногах бронзовый паук величиной с автобус. К краю ступеней в этот момент вышел страж поменьше, бронзовый воин в шлеме. Хоть бы он остановился, воззмолилась про себя Нихир, и Аллах её услышал. Воин развернулся и вновь ушёл в дым. Позади Нихир услышала слабый свистящий смех. Тихий-тихий. Нихир даже решила, что ей показалось. Однако волосы у неё всё равно встали дыбом. Нихир отошла от лестницы и осмотрелась. Ничего. Ахмат по-прежнему следил за дворцом, и он точно ничего не слышал. Нихир мотнула головой и растёрла ухо, в котором ещё звенело после взрывов и польбы. "Ну всё", сказала она себе. Нихир сосредоточилась на задаче. Требовалось как-то проникнуть в замок, либо преследовать за врагом к запасному выходу, либо загнать их и совершить возмездие. А лучше и то, и то. Она крепче сжала в руках карабин. Нихир дала Ахмаду сигнал: пора начинать. Помощник обернулся к товарищу и зашептал ему на ухо: "Тот кивнул и отошёл в тень, достав гранату. Отступил ровно настолько, чтобы открылся приличный вид на дворец. Вот только кидать, он собирался мимо него, в сторону. Нужно было выманить стражей, чтобы освободить проход к золотым вратам. Сын посмотрел на Нехир, ожидая сигнала, и Нехир отдал его. Сын замахнулся и заорал. Во мраке у него за спиной скрывалось нечто, и вот оно выскочило, атаковало в облаке дыма и огненных всполохах, откусило сыну руку по самое плечо. Боец упал в фонтане крови, а за спиной у него мелькнула туша чёрного пса. Ахмад попытался бежать. Боялся он даже не монстра, а граната разорвалась и голова собаки лопнула. Шрапнели и осколки бронзы ударили Ахмаду в спину. Правда, он был в бронежилете и раненый выпал на золотые ступени. Нихир в ужасе попятилась. Ахмад увидел её лицо и обернулся. Зверь окончательно вышел из тени, явив две оставшиеся на плечах головы. Алмазные глаза пылахали огнём, пламя было у него и вместо языков. Цербер, трёхглавый страж ада. Одна голова схватила Ахмада за ногу и подняла его, брыкающегося над землёй. Вторая тут же вцепилась ему в руку. Потом обе потянули в разные стороны, разрывая Ахмада на пополам. Нихир успела поглубже отступить в тень. Отвернулась и подняла взгляд. План с гранатой не удался, но взрыв свое дело сделал. Привлеченная грохотом вниз по ступеням устремилась звенящая бронзовая волна. Нихир пошла в обход по широкой дуге, стремясь уйти подальше от огненной армии. Цель оставалась прежней. Золотые врата. Двадцать десять. Елена ахнула, когда Кадир выстрелил. Шарли дёрнулась в сторону. Три пули высекли из склона каменную крошку, которая больно царапнула кожу. Елена и Шарли прильнули друг к другу и крепко обнялись. Кадир сжимал в руках винтовку с дымящимся стволом, чуть наклонив голову вбок. Он намеренно промахнулся, однако в глазах его не было садистского блеска. Великан, как обычно, оставался бесстрастен. Так кот играет с загнанными в угол мышками. действует не со зла, а скорее из любопытства, но в конце концов убьёт мышей. Кадир снова вскинул винтовку, он уже наигрался. Наверху в этот момент заскрежетал металл о камень, и все задрали головы. Видимо, Кадир своей шумной и сумасбродной игрой привлёк нежелательного гостя, из пещеры выскочила огромная тварь. Земля содрогнулась, когда она, звеня бронзой извергая огонь и извергая огненный дым, приземлилась между женщинами и Кадиром. Тварь низко припала к земле и взмахнула хвостом, высекая щебень. Кадир попятился к горящему лесу, отстреливаясь на ходу. Пули со звоном отскакивали от бронзы. Шарлиз с Еленой упали на землю. Титаническая собака прыгнула и схватила Кадира. Это был уже не кот, и играть он не собирался. Высоко задрав голову, зверь подбросил Кадира в воздух. Великан подлетел, разбрызгивая кровь, а пёс зарычал, изрыгая огонь, что поджарил жертву прямо в воздухе. Кадир завопил. Пёс снова поймал его и швырнул в горящее деревье. Шарли, охваченная ужасом, метнулась было в чащу, но Елена ухватила её за руку и прижала палец к губам. Джо рассказал ей об опыте Мака. Надо было застыть и молчать. Шарли доверяла ей и потому послушалась. А вот кое-кто другой урока не усвоил. Монсьенёр Роп их тяд более испуганно ковылял прочь. Пёс обернулся, привлечённый движением, и погнался за клириком. Охотник тоже не мог бежать в полную силу, он пострадал не то во время прыжка, не то ранее. В конце концов дверь обстреливали из гранатомёта. Может, пёс стёрёг вход в подземный город? Он подволакивал заднюю лапу и припадал на сломанную переднюю. Елена выпрямилась, наблюдая за медленной погоней. Кто же кого обойдёт? Ответ она узнала спустя несколько секунд. Пёс с грохотом рухнул поперёк узкой речушки. Его туша по-прежнему дымилась, но внутреннее пламя угасало. Ро обернулся и с облегчением осел на землю. Пёс дёрнулся в последний раз и разинул пасть. Его глотка исторгло поток бронзовых крабов. Попадая в реку, они загорались и поджигали воду. Ро в ужасе замер. Живая река нагнала его и погребла под собой. Остроконечные ноги глубоко вонзались в плоть. Одежда на священнике загорелась, извиваясь он быстро исчез под панцирем из пылающей бронзы. Кричал старик дольше, чем Кадир. Елена подтолкнула Шарли в сторону катера. «На борт!» Пока огненная орда ненадолго отвлеклась, женщины побежали кромкой леса параллельно узкой речушке, надеясь, что дым и рев пламени их скрывают. Достигнув катера, Елена ахнула и посмотрела назад, вверх по течению. «В чем дело? Ключи у Монсеньора Ро!» Она указала туда, где погибал предатель-священник. «Мон-дью!» — воскликнула Шарли, запрыгивая на борт. «Думала, у меня нет запасных? Что я за капитан-то, по-твоему?» Елена забралась следом за ней. «Чертовски хороший», — ответила она про себя.